Затем однажды приходит яичный брокер. Как правило, в продуктовом магазине это череда доставок, сюда всё время кто-то приезжает. Машины для доставки выгружают половину палеты, беспокойный представитель компании заглядывает, чтобы убедиться, что их продукт на видном месте. Торговые агенты из дегустационной продукции зазывают на новую распродажу. Они приезжают неизменно с одной или парой бумаг. Но в 1960-е годы, несмотря на их стихийный приток, почти все эти посетители были связаны с одним и тем же местом. Трудно переоценить роль оптовых фирм в ту эпоху. Когда я разговариваю с первыми сотрудниками Pronto Markets или Trader Joe's, все неизбежно называют магазины по номерам. То есть не по адресу или по перечной улице и не ссылаясь на менеджеры или город, в котором они расположены, а по двух-четырёхзначному произвольному коду, присвоенному Certified Grocers их оптовой компании в то время. Таким образом, первый трейдер Джоуз назывался номер 51, просто потому, что его номер в сертифицированной ведомости счетов был 3851. Certified была всем, говорит мне сотрудник того магазина. И не только для Джо, но и для всех владельцев магазинов. Все наши продукты поставлялись компанией Certified. Каждая единица. Если вам нужно было заказать Coca-Cola, компанию Welch's, менеджер открывал реестр Certified, размещал заказ. Другими словами, можно было баловаться, смешивая продукты, как это начал делать Джо, но почти все они поступали из одного места. Исключением из этого правила были яйца. Помимо личных отношений с хозяином молочного завода Адор, он пользовался услугами агента по продаже яиц, чтобы закупать их в той же местности. И через это исключение его посетило озарение. Итак, этот парень, который продаёт яйца, заходит и спрашивает: "Не интересуют ли меня яйца очень большого размера ААА?", говорит мне Джо. Он объясняет, что все в Южной Калифорнии продают большие яйца размера АА, но он может продать не очень большие яйца размера ААА и по более низкой цене, но в этом нет никакого смысла. Государственным стандартам предписано, чтобы яйца сверхбольших размеров были на 12% больше по весу, а значит, это превосходный продукт, который продаётся за меньшие деньги. Но вместо того, чтобы охотно соглашаться, все конкуренты Джо избегали подобных авантюр. Еёчный брокер никоем образом не мог распродать все яйца большого размера. И он объяснил это Джо. Причина, по которой большинство магазинов не продают яйца ААА, в том, что их недостаточно. Чтобы отложить очень большое яйцо, нужна большая птица. Это куры постарше, а поскольку они старше, они гибнут от летней жары. Это создаёт прерываемость в цепи поставок продукта, говорит он. Прерываемость в цепи поставок продукта. Идея повисла в воздухе между ними, и тут перед глазами калейдоскопом прошёл весь продуктовый мир. Встреча с этим парнем меня встряхнула, говорит Джо. С точки зрения потребителей перебои в поставках могут казаться некритичными, но в голове менеджера супермаркета это просто не укладывается. Основой супермаркета являлась и до сих пор является бесконечные изобилие, неизменной регулярность. Продукт и его наличие. Сейфвей не стал бы связываться с такими яйцами, говорит Джо. Они боялись делать на них рекламу, потому что те могли очень быстро закончиться, что могло разочаровать покупателя. Эта встреча с яичным брокером повлияла на один из принципов Джо. Этот разговор заставил меня задуматься, нет ли других разрывов в цепях поставок. Это дало мне понять, что если достаточно глубоко разобраться в какой-то области, можно найти источники прибыли, которые кто-то упустил из виду. Когда мы впервые встретились с ним для интервью, ему было уже 86 лет. Это было на следующее утро после избрания Дональда Трампа. Джонни спал до 3 часов ночи, чтобы дождаться результатов, поэтому теперь он громко шаркал по своей гостиной в штанах цвета морской волны. самых ярких, которые я когда-либо видел. Такого насыщенного цвета, что казалось, они почти светятся. Позади него балкон, откуда на нас льётся утренний свет южной Калифорнии. Я беспокоюсь о том, живы ли его воспоминания о событиях, людях и решениях 30-40 лет назад. Но этот страх быстро рассеивается. Его память поражает и завораживает. Он изображает причуды и физические особенности бывших сотрудников, описывает их жоны-любовницы, марки и модели автомобилей, на которых ездили эти жоны-любовницы. Все эти странные личные подробности представлены без осуждения или жалоб. Изменения происходят всегда, говорит он, когда я спрашиваю его о выборах. Они происходят и сейчас. И вместо того, чтобы прозвучать как клише или примитивный стереотип, эта фраза перекликается с его манерой обсуждения этих странных личных подробностей. Отстранённость, которая является полной противоположностью отсутствию, осознанный выбор, активная роль человека, который получает огромное удовольствие от чистого наблюдения. Когда я основал Trader Joe's, рассказывает он мне. Я наблюдал за всем. Я бы не погнушался украсть идею у кого угодно. Супермаркет для меня стал способом понять мир. И с этого мы начинаем обсуждать то, что он видел, и то, как это повлияло на сеть который он создал